Я сел ей на плечо, а она едва на меня покосилась, только пробормотала «А, это ты!» Полагаю, л е т и т ь с я и не заметила моего отсутствия, очень уж была потрясена. Ирландец же оглядывал следы побоища взглядом человека бывалого. — Не п р и м с е кабане будь сказано, пушкари — худшие грешники на свете, — сказал он, когда мимо проплыл издрявленный ы кусок борта. — Метким, к а р т е ч н ы м выстрелом можно за раз отправить на тот свет два десятка людей.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 или заранее задуманного убийства, я всегда расплачиваюсь авансом, — он с важностью поднял палец, чтобы не становиться должником у Всевышнего по столь опасному поводу. Не хватало еще угодить в чистилище из-за собственной непредусмотрительности. Стоили 200 лет лизать раскаленные сковородки, слуга покорный. Вдруг Летиция прервала его. — Вы что? — закричала она д о з е с а р у Надо подбирать людей. Места не хватит.